Я запретил играть в карты. И что же? Кучка болтусов-современных недоносков, у которых больше денег, чем мозгов, в один прекрасный день под видом прогулки удирают в поле. Там они усаживаются и начинают резаться в карты только лишь для того, чтобы показать, какие они ловкачи. Я запрещаю курить. Я не думаю, конечно, будто от курения умирают, но считаю, что здесь это неуместно и служит плохим примером для приезжающих сюда молодых бездельников, которым следует отвыкнуть от этой дурной привычки. А кроме того, я не люблю, когда курят и не позволяю этого. И что же? Шайка из балованных маменькиных сынков и изнеженных наследничков, которых безмозглые отцы не могут приходить к работе, Приезжают сюда, привозят таиком или достают через слуг папиросы, а потом прячутся за деревьями и сараями и курят таиком, как сопливые школяры. Глаза об мои не глядели. Человек положил жизнь на то, чтобы приобрести знания и приносить пользу другим людям, и не ради корысти, а потому что люди нуждаются в его помощи. Но какой от этого толк, если ему всё время приходится возиться с такими баранами? Не один из 20-30 или 40 человек, которые приезжают сюда, не хочет, чтобы я на самом деле помог ему. А ещё меньше они сами хотят себе помочь. Им, видите ли, надо, чтобы кто-нибудь подтолкнул их в нужном направлении, так как сами они не в силах это бы сделать. Ну какая радость возиться с такими идиотами. Выгнать бы всю эту свору хорошей плёткой. Он махнул рукой. Надоело. Сил моих нет. Что же до вас обоих? Начал было он, но внезапно остановился. А ну вас. Чего ради мне возиться с вами? Делайте, что вам угодно, болейте и подыхайте. Он повернулся на каблуках и вышел из столовой. Я был так потрясён этой речью по поводу нашей выдумки, которая прежде казалась мне такой ловкой, что не мог произнести ни слова. Эпитет у меня сразу пропал, и я чувствовал себя отвратительно. Подумать только, из-за меня всем была задана такая взбучка. Я чувствовал, что мы вполне заслуженно стали мишенью для негодующих взглядов. "Господи", простонал мой сосед. "Со мной вечно так случается. За что бы я ни взялся, ничего не выходит. Мне всю жизнь не везло". Моя тюрьма, когда мне было 7 лет, а отец не обращал на меня внимания. За пять последних лет я трижды заводил новое дело, но у меня ничего не выходило. Прошлым летом у меня сгорела яхта. Сам я уже 2 года страдаю нервстенией. Он развернул передо мной такой свиток несчастий, который сделал бы честь самому Иову. А по слухам, у него было 9 миллионов. В заключении Хочется вспомнить ещё два-три не менее забавных случая. Наши прогулки верхом всегда сопровождались замечаниями Калкина о самого экстравагантного свойства жизни вообще, о местных жителях и случайных прохожих. Так в один прекрасный день мы ехали по тенистой лесной дороге, над которой густо переплелись ветви деревьев. Нас было много, ехали мы по четыре в ряд. Вдруг Калхин скомандовал: "Стой!" Направо равняйся. Повинуясь его команде, мы все выстроились в один ряд лицом к лужайке, которая неожиданно открылась слева от нас. У открытых дверей конюшни стоял маленький горн, а возле него лежал водопроводчик со своим подручным. Оба они, мужчина лет 35 и подросток лет 14-15, грязные, измазанные сажей, отдыхали на утреннем солнышке и, вероятно, ждали, пока расплавится свинец в маленьком котле, стоявшем на горне. Калхин покинул своё место во главе колонны, выехал на середину, поближе к водопроводчику и его подручному, и, указывая на них, громко и отчётливо сказал: Вот, полюбуйтесь. Это труд по-американски в самом лучшем виде. Полюбуйтесь на этих изнурённых тружеников. Взгляните-ка на них. Мы послушно взглянули. Перед вами бедный, изнывающий от непосильного труда водопроводчик. При этих словах мужчина сел и с недоумением посмотрел на нас, явно удивляясь, откуда мы взялись и что тут происходит. Этот водопроводчик получает или, вернее, требует 60 центов в час, а обливающийся потом бедный маленький помощник получает 40. Ну вот смотрите, они работают Дожидаются, пока расплавится капля свинца и получают за это по доллару в час. Пока свинец не расплавится, они ничего не могут сделать, а свинец, как вы сами знаете, должен хорошенько расплавиться. И вот эти двое, продолжал он неожиданно переходя от лёгкой иронии к злобному презрению, воображают, будто чего-нибудь добьются, если будут валяться безделы и выманивать деньги у того, на кого работают. Самон не умеет чинить трубы. Он не может всё уметь. Если бы умел, то нашёл бы повреждение и управился один в 3 минуты. Но пронюхает об этом профсоюз, ему объявили бы бойкот, пришли бы шантажировать его, сожгли бы его сарай или заставили бы платить за работу, которую он сам сделал. Я их знаю. Мне с ними приходится иметь дело. Они чинят мне трубы точно так же, как эти двое. Валяются на травке за доллар в час и потом требуют уплатить им за каждую каплю свинца, которую израсходуют. Из расчёт опять долларов за фунт. Если они забудут принести какие-нибудь инструменты, им приходится возвращаться в город, всё равно вы платите за это доллар в час. В сельской местности они начинают работу в 9 и кончают в 4. Если вы скажете им хоть слово, они могут совсем бросить работать, ведь они организованные рабочие. Они не допустят также, чтобы работу сделал кто-то другой. А если уж возьмутся, то будут отдыхать каждые 5 минут, вроде этих двоих. Или что-то должно закипеть? Или надо подождать чего-нибудь? Но разве не прилестно? И все мы без сомнения сотворены равными и свободными. Эти люди ничуть не хуже нас. Если вы работаете и зарабатываете деньги, и вам надо что-нибудь запаять, вы вынуждены терпеть их. По четыре в ряд. Направо. Вперёд. Мы припустили рысью, а немного дальше перешли на голубь, словно быстрая езда могла помочь Калхину стряхнуть владевшее им настроение. только тогда водопроводчик и его подручный сообразили, в чём собственно дело, и посмотрели нам вслед. Водопроводчик, невысокий и плотный человек, обрёл наконец дар речи и крикнул: "Пошли вы к!" Но в это время мы были уже далеко, так что Калхейн вряд ли слышал его брань. А в другой раз, когда мы ехали по дороге, ведущей в соседний городишко, на встречу нам попался большой пивной фургон, На козлах восседал немец такой огромный, краснощёкий и толстый, какого не каждый день увидишь. Было очень жарко. Немец склевал носом, лошади еле плелись. Когда мы подъехали ближе, Кальхен вдруг приказал нам остановиться, выстроил нас в обычном порядке и остановил лошадей, тащивших фургон, которые, как и мы, повиновались его громкому тпру. Погонщик глядел на нас сидя на своих козлах со смешанным выражением удивления и любопытства. Вот вам наглядный пример. Вдруг совершенно неожиданно начал Калхин: Я всегда говорю: слово человек, надо как-то изменить или вообще заменить другим, чтобы придать ему более точный смысл. Разве можно назвать человеком вон то существо, что торчит на козлах? Неватом так же называть меня или таких людей, как Чарльз Дана или генерал Грант. Вы только полюбуйтесь на него, на его рожу, на его брюхо. А вы думаете, что этого существа, называйте его человеком, если вам нравится, есть мозги, что он хоть чем-нибудь лучше, чем свинья в хлеву? Если лошадь предоставить самой себе, она будет есть ровно столько, сколько и нужно, точно так же и собака, и кошка, и птица. Но дайте волю одному из тех существ, которых почему-то называют людьми, дайте ему работу и вдоволь денег или, возможно, и жрать сколько душе угодно. И вы увидите, что из этого выйдет. Это существо подведёт к себе шланг от пивной бочки и будет счастливо. Оно отрастит себе такие кишки, что хватит на целую колбасную фабрику, и в конце концов лопнет или просто сгниёт заживо. Подумать только. тема ещё называем его человеком некоторые во всяком случае называют во время этой странной и неожиданной тирады я никогда ещё не видел чтобы калхии настанавливал посреди дороги и незнакомых людей толстый возничий не очень хорошо понимавший по-английски хмурился и в полном изумлении смотрел на нас Почехи к нему одних и громкому смеху других, он стал смутно догадываться, что над ним издеваются и что он служит мишенью какой-то злой шутки. Его толстое лицо побагровело, а глаза злобно засверкали. "Donnerwetter!" взревел он по-немецки. "Свиньи собачьи! Полицию надо позвать!" Я успел предусмотрительно посторониться, когда он щёлкнул огромным кнутом и в бешенстве погнал лошадей прямо на нас. Калхин, закончив свои грозные обличения, велел нам снова построиться и приспокойно поехал впереди. Но ничто не могло сравниться с гневом и презрением, которые вызывало в Калхине любое проявление беспомощности и нерасторопности. Если он поручал вам что-нибудь, неважно что, и вы не бросались сломя голову выполнять поручение или просто не могли его выполнить, он не находил слов, чтобы выразить своё негодование. Особенно запомнился мне такой случай. Однажды он повёз нас кататься в карете. У него их было три. Карета была огромная, лакированная, с жёлтыми колёсами, и запрягали в неё не то семь, не то восемь, не то 9 лошадей, не помню уж сколько. Эта прогулка совершалась каждое воскресенье утром или днём, если только не было дождя. В 11 или в 2 часа по всему санаторию раздавалось: "На прогулку в 11:30 или, соответственно, в 2:30. Все в карету". Калхин восседал в таких случаях на высоком сиденье и держал в руках вожжи, рядом пристраивался один из гостей. И все остальные, хочешь не хочешь, размещались на сидениях внутри и на крыше. Экипаж строгался, калкеин погонял лошадей, и мы, как одержимые, носились по всеокруги. Несколько конюхов выступали в роли ливреейных лакеев, другие заменяли фарейтеров, а один, примостившись на задпятках, уж и не помню, как он именовался, размахивал длинным серебряным рогом и трубил в него. рубить надо было в строгом соответствии с правилами парадных выездов. Частенько, когда заблаговременно не предупреждали о часе прогулки, после команды поднималась дикая суматоха. Все лихорадочно облачались в воскресные костюмы, и Бакалхин не терпел ни малейших изъянов в нашем туалете. А если мы не успевали одеться и не дожидались у входа, когда к крыльцу подавали карету, он приходил в совершенное бешенство. В тот рас, о котором я хочу рассказать, мы вовремя заняли свои места, все разодетые в лучшие костюмы, выбритые, напудренные, в перчатках, как подобает джентльменам, с расчёсанными и подвитыми усами и бакенбардами, в начищенных до блеска башмаках и лоснящихся цилиндрах. Впереди восседал Калхин, и трудно было представить себе фигуру более подходящую для данного случая. Его длинный бич вился именно так, как полагается, готовый в любой момент опуститься на голову самой дальней лошади. А позади сидел трубач в цилиндре, в сапогах жёлтыми от поворота и в ливрее какого-нибудь умопомрачительного цвета. И вдруг в последнюю минуту выяснилось трагическое обстоятельство. Конь, обычно выполняющий обязанности чрезвычайного и полномочного трубача, Единственный человек, умевший как следует обращаться с этим волшебным рогом, ни то внезапно заболел, ни то у него умер кто-то из родных, так или иначе он не явился. Чтобы не разгневать Калхина, подтрубача одели другого слугу. Он уселся на запятки и держал в руках рог, однако трубить он не умел. Пока мы усаживались, он несколько раз спрашивал: "Джентльмены, кто-нибудь из вас умеет трубить? Знаете ли кто-нибудь положенный сигнал?" Никто не отозвался, хотя все вполголоса обсуждали создавшееся положение. Некоторые из нас умели трубить или, по крайней мере, думали, что умеют, но никто не хотел брать на себя такую страшную ответственность. Тем временем Калхин, который заметил наше волнение, может быть, уже знал, что подставной трубач трубить не умеет, обернулся и сердито спросил: "Неужели среди вас не найдётся никого, кто умеет дуть в трубу?" Ну, Гасвел обратился он к одному и, услышав в ответ что-то невразумительное, повернулся к другому. А вы, Дрю Берри? Вы, Крэшоу? Все трое решительно отказались, и мы подумать об этом было страшно. Казалось, никто так и не решится взвалить на себя подобную ответственность, пока Калхи окончательно не рассверепел весьма красноречиво не заверил нас, что если кто-нибудь сию же секунду не возьмётся трубить, он Калхин никогда в жизни больше не станет тратить время на возню с такими болванами, астолопами и прочей прочей. Наконец один молодой и неосторожный джентльмен из Рочестера сказал дрожащим голосом, что, может быть, он сумеет справиться. Доброволец занял место в ногах у разряженного трубача, и мы тронулись в путь. Но, поехали! за вороты и дальше по дороге вниз и вверх, вверх и вниз, все весело глядят по сторонам, все довольны, потому что местность кругом красивая и погода отличная. И вот трубач, как и положено, подносит рог к губам и хочет протрубить торжественное тра-та-та. Но к нашему великому стыду и огорчению, благополучно справившись с первыми тактами, он запнулся и пустил петуха, как ехидно заметил кто-то. А воз же дёрнулись в руках Калхин, а он резко выпрямился, но сказать ничего не сказал. В конце концов, с плохим трубачом лучше, чем совсем без этого. Немного спустя так, как трубач медлил начать снова, Калхин, не оборачиваясь, крикнул: "Ну что там с вашим рогом? В чём дело? Не можете оправиться? Да вы что, так и будете теперь молчать?" Последовала очередная попытка, прозвучала бравоурная весёлая тра-та-та-та, но в критический момент, когда все мы дрожали от волнения и молили бога о благополучном исходе, надеясь, что на этот раз трубач минует опасное место и придёт к победному концу, раздался отвратительный и жалкий писк. Это было ужасно, чудовищно. Все уныло понурились. Что-то скажет Калхин. Ждать пришлось недолго. Господи Иисусе, загрохотал он в свире, пообернувшись к нам. Лицо его буквально почернело от гнева и было ужасно. Кто это сделал? Вышвырните его вон. Вы хотите, чтобы вся округа узнала, что я катаю стадо психопатов? Пусть кто-нибудь, кто умеет трубить, возьмёт рог и трубит, чёрт вас подери. Без трубача я не двинусь с места. Несколько минут слышалось смущённое бормотание, шёпот умоляющие голоса: "Попробуйте вы. Мы красноречиво уговаривали то одного, то другого принести себя в жертву". Злачестный трубач заверял бы, то он отлично умел трубить в своё время, ничуть не хуже других, и сам не понимает, что с ним случилось сегодня, должно быть, Рок не такой. Довольно, гаркнул Калхейн, кладя конец нашим переговорам. Значит, никто не хочет трубить. Неужели среди всех вас ни один не в состоянии подуть в этот несчастный рожок? Чего ради я держу столько прекрасных экипажей, если у меня бывают только торговцы да разносчики? О, чёрт! Любой ребёнок сумел бы трубить в рог. Это так же легко, как играть на волынке. Если бы мне не надо было править, я бы сам трубил. Ну, живей, живей. Керриган, вы что скажете? По правде говоря, мистер Калхин ответил мистеру Керриган, щегольски одетый и чрезвычайно учтивый наследник крахмального паточного миллионера из Филадельфии: Я не занимался этим уже несколько лет. Я могу попробовать, если вы хотите, но не ручаюсь. Попробуйте, нетерпеливо перебил его Калхин. Хуже, чем у этого осла, у вас всё равно не получится, хоть тысячу лет трубите. Давайте, давайте. Мистер Керриган набернулся, взял рог, который с нескрываемой радостью вручил ему его незадачливый предшественник, облизнул и выпятил губы, поднял рог, запрокинул голову и это было потрясающе, неописуемо. какие пронзительные искрижающие звуки Боже милостивый, возрывёл Калхин рывком озади флашидей. Прекратить! Тр. Так лучше вы не умеете, но вы меня доконали. Тр. Что за стадо я вожу с собой? А главное, здесь, где все меня знают и понимают толк в приличиях. Господи! Тр. Я ухлопал тысячи долларов на экипажи, которые настоящим джентльменам могли бы доставить удовольствие, вместо того вожу бездарных оболдуев. Несчастные пьянчушки, не знающие, что такое воскресный выезд. Но ус меня хватит. Я сыт по горло. Лучше пущу эту проклятую калымагу на дрова, чем ещё раз сяду в неё. Слезайте, убирайтесь все. Обратно я вас не повезу. Идите обратно или куда вам вздумается, хоть к чертям мне наплевать. Хватит с меня. Вылезайте. Я поворачиваю обратно. Я поеду домой какими-нибудь закоулками, если сумею. С такими ослами я больше не желаю возиться. Мы грустно и смиренно вылезли из кареты, пока разъярённый Калхи натыскивал место для разворота, стояли неподвижно, а потом подвые, потрё Нерешительно отправились в обратный путь по извилистой дороге, неловко вышагивая в своих воскресных костюмах. Но как мы ругались, как богохульствовали. Сколько раз мы желали его грубой ирландской душе провалиться в Тартар ары и притом как можно глубже. А мы проклинали его со всех точек зрения, в выражениях столь изысканных, отборных и многогранных, Какие на моём веку не выпадали на долю ни одного человека, от которых буквально пахло гарью, столько в них было ярости. А вы толкуете о филигранной резьбе красноречия, о мозаике из драгоценных слов. Вы бы только послушали, что мы говорили на обратном пути. И всё же ни один из нас не уехал. Года два спустя мне довелось снова побывать в этих краях. Проезжая мимо санатория вместе со своими друзьями, я попросил приятеля, у которого гостил и который тоже знавал Калхина, заехать туда. В те времена, когда этом лечился, людям, хорошо знакомым с заведением Калхина, разрешалось проезжать по его территории мимо самых дверей ремонтной мастерской и даже останавливаться, чтобы повидать Калхина, поговорить с ним или на худой конец просто расслабиться. В летнее время Калхин разбивал на лужайке перед домом большую красивую палатку в зелёно-белую полоску. Там стоял походный стол, складные стулья, на столе лежали книги и бумаги. В жаркие дни, в свободное от возни с пациентами время, он сидел в этой палатке и читал. И когда он находился здесь или где-нибудь поблизости, над палаткой поднимали флажок, который, вероятно, должен был служить сигналом для гостей и посетителей. На этот раз флажок указывал, что он здесь, и мне захотелось ещё раз взглянуть на этого царственного льва. Пациентам не разрешалось подходить к палатке ближе, чем на 10 шагов, а уж входить туда и подавно. Но посетителям это дозволялось, и многие заезжали, чтобы вспомнить времена, когда они были его покорными рабами, и порадоваться вместе с ним его железному, несмотря на преклонный возраст, здоровье. И если посетители были люди интересные или Калхин хорошо помнил их, он снисходил до того, что появлялся у входа в палатку и принимал их в позе Наполеона после битвы под Лоди или генерала Гранта в Wilderness, и впервые за всё время выказывал по отношению к ним известную любезность. И так побуждаемый желанием ещё раз увидеть своего сюзирена, проверить, узнает ли он меня, Я попросил моего приятеля подъехать к палатке, где Калхи и на сиделе читал. Я понимал, что затеял весьма рискованное предприятие. Собравшись с духом, я храбро вышел из автомобиля и, подойдя к Калхину, назвал себя. На губах его появилась полуприветливая, полупрезрительная улыбка, и мы обменялись рукопожатием. Затем, вероятно, решив, что если не я сам, то уж во всяком случае мои друзья, люди интересны, Калхин поднялся и подошёл к выходу. Я представил своих спутников. Один был бывалый моряк, важный флотский офицер, другой владелец большого имения за несколько миль отсюда. И тут я впервые увидел, каким величественным и обаятельным может быть Калхин. Он встретил похвалы моих друзей по поводу окрестных красот царственным кивком и сказал, что в ясную погоду вид отсюда ещё живописнее. К сожалению, он сейчас занят, а ту показал бы моим друзьям своё заведение. Но если им случится как-нибудь в субботу проезжать мимо или они предупредят его по телефону заранее, он будет к их услугам. Мне бросилось в глаза, что Калхин за это время ничуть не постарел. Ему теперь было уже за 60, а выглядел он всё таким же крепким и подтянутым. И со мною обращался столь учтиво и церемонно, словно никогда раньше не кричал на меня. Боже правый, подумал я. Насколько лучше быть посетителем, чем пациентом. Спустя минуту другую, сердечно поблагодарив его, мы уехали, но я ещё несколько раз оглянулся. Санаторий Калхин просто очаровывал меня. Какая благородная простота убранства и какой суровый режим. А сам Калхин в своей палатке спартаницы с той к наших дней. Но больше всего удивило меня, как мало я знал его. Так книга, которую он читал и при нашем появлении, положил на столик. Она лежала переплётом кверху, я невольно прочёл заглавие. Это была история европейской морали Лекки. Вот так-то. Послесловие. 2 года спустя после моего последнего посещения Калхина я решил разобраться в моём истинном отношении к нему. И набросал ниже следующие мысли, которые я и прилагаю сейчас к рассказу, независимо от того, какова их реальная ценность, тогда они выражали моё искреннее мнение о нём. Томас Калхин принадлежит к той части общества, которую, как я встёт из современной религиозной и философской литературы, всякого рода почтенные граждане, священники, дельцы, судьи, адвокаты и прочие, пытаются наставить на путь истины. Именно представители этих кругов и приезжают в его санаторий люди так называемого хорошего общества. И тут оказывается, что физически и духовно их подчиняет своей воле человек, который по их мнению, во всяком случае в теории, не более чем головешка, которую надо выкинуть из печи. Церковь и общество смотрят на Калхина так же, как они смотрят на всех, кто находится за пределами их мира. Среди этих полунеприкасаемых Калхин безусловно необычная фигура. На него неоднократно указывали и указывают сараторских трибун, сторонних кафе да газетных страниц как на одного из тех людей, чьё влияние пагубно для общества. И вот благочестивый проповедник приезжает к нему в санаторий, и здоровье его подорвано. Этот же Калхин видит его недуги, понимает, что причина болезни в том, что проповедник ведёт неправильный образ жизни, закоснел в своих догмах. Микалхин не боится встряхнуть его с нарочитой грубостью, насильно выбить из привычной колеи. Он знает своего пациента лучше, чем тот знает самого себя, и исцелит его. над этим поразительным явлением стоит призадуматься тому, кто хочет влиять на своих сограждан. Удачливые игроки и боксёры, жулики, кабадчики, букмекеры, шакеи и им подобные добиваются успеха благодаря своему уму, смеtlливости и проницательности. Нет сомнения, что среди профессиональных спортсменов и вообще среди людей не принадлежащих к хорошему обществу можно найти мудрых и прозорливых судей человеческой природы. Знакомство с суровой, неприкрашенной действительностью многому научило их. Они видят жизнь с изнанки и не обольщаются ею. Всю её жестокость они узнали на своей шкуре. Зачастую люди, которые собираются в низкопробных кабаках и которых наши проповедники и моралисты готовы огульно предать анафеме, имеют более верное представление о самих проповедниках, о церковных организациях, о реформаторах и об их значении в многообразной жизни общества, чем проповедники, религиозные организации и реформаторы, а за всегдат их этих кабаков и о том мире, к которому они принадлежат. А вот от чего, по моему скромному мнению, церковь и все те, кто поддерживает её начинание, не могут добиться больших успехов. Они всечески стараются исправить мир, но сами так погружены в себя и свои догмы, так скованы своим произвольным и узким пониманием добра и зла, что большая часть общества остаётся вне поля их зрения, в лучшем случае удостаивается лишь беглого внимания. Овлеять на людей на расстоянии нельзя. Хотел бы я знать, сумеет ли проповедник или судья, возмущённый языческим варварством мистера Калхина, обратить этого гладиатора в свою веру так же быстро, как этот гладиатор вылечивает его. Справедливости ради, мне теперь хотелось бы добавить, что проповедники и моралисты воюют надо думать не с тем хорошим, что есть в таком человеке, как Калхиен, а ополчаются на пороки, присущие людям, не имеющим ничего общего ни с Калхиеном, ни с его отношением к жизни. С другой стороны, спортсмены могли бы возразить, что они нападают вовсе не на истинные добродетели, имеющиеся у церковников, а на их слишком узкое толкование добра и зла, на их беспочвенные и необоснованные суждения о людях и классах. Пусть так. Тут ещё можно спорить и спорить. Конец. Аудиокнига издана студией Звучание глаголов в 2017 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж Григорий Соковиков. Корректор Любовь Германовна Каретникова.